Турцию?» — с готовностью спросил пилот, когда я упер ему у затылок глушитель шквала. «Чуть ближе, в Батуме. В отражении лобового плексигласа я читал растерянность пилота и, пожалуй, разочарование. «Ничего не скажешь. В страны нынче пошел террорист. Заложников не взял. В машине ни пассажиров, ни стюардессы, ни второго пилота. Ты да яда, мы с тобой. Вдобавок не рвется вон из конфедерации, что уж совсем ни на что не похоже. Псих, наверное». «До Батуми не хватит топлива». Я поискал глазами среди приборов. Индикатор уровня топлива показывал полные баки. Пилот честно врал, как его учили на случай захвата. «Взлетай!» По пирсу слонялись уже четверо. Только что их было двое. «Одну минуту! Запрошу разрешение!» «У меня ты его запросишь!» «Одной статьи уголовного уложения в моем деле больше, одной меньше плевать!» Чуть сильнее прижав шквал к затылку пилота, я отломал душку микрофона, швырнул его на пол и раздавил подошвой. «Взлетай так!» «На первый раз вранье прощаю. Будешь все хорошо вести, останешься жив-здоров. Мне твоей крови не надо. Пошел!» Засвистели турбины, тяжело чавкнула вода под корпусом, экраноплан отделился от пирса и начал выруливание. Нус, что вы теперь скажете, ребята? Попытаетесь блокировать выход из порта? Не успеете». Вырулив напрямую, пилот прибавил газу. Бежали назад портовые краны, обсиженные чайками причалы, обрывистые берега мысов по краям бухты. Мелкая волна била в днище. Теперь уже точно не успеете. А вот как скоро вы догадаетесь о том, что у меня на уме, не знаю. Даже думать не хочу об этом. Я должен уйти и на этот раз. Вот и все. Стоместный экраноплан монстра еще бежал бы и бежал по воде. Этот, двадцатиместный, вдобавок пустой, оторвался от волны, не добежав и до середины бухты. Сразу ощутимо прибавилась скорость, меня потянуло назад. — Да сядь ты, — спокойно сказал пилот, — дернет машину, на спуск еще нажмешь он кресло. Мне что, Батуми, так Батуми. Я сел, но не рядом с ним, а позади, у самой переборки, рядом с холодильным шкафом. Кресло, судя по всему, предназначалось стюардессе. Пилот вел машину плавно и уверенно, небрежно кинув руки на штурвал. Над островом Тузла, предупредив меня, сбросил обороты и сделал горку метров на 40 Мелькнула внизу узкая песчаная коса с редкими купами низкорослых деревьев, какие-то домики, разноцветные палатки попрыгунчиков. Головы купальщиков в зеленоватой воде, взлетающая стая бакланов, катер погранохраны. Свисту прибавилось. Пилот, снизившись до 15 метров, добирал крейсерскую скорость. 600 в час – норма для такой машины. Лететь нам от силы полтора часа. Не в Батуме, конечно. За полчаса пилот лишь дважды, на выходе из пролива и возле Новороссийска, предупредил меня о незначительной перемене курса. Экраноплан держался к километрах в пяти от берега, вначале плоского и скучного, затем вздыбившегося горами. Иногда мне казалось, что пилот вообще уснул. Странный модус операнди для человека, в спину которого нацелен ствол. На воду лучше было не смотреть вовсе. Близкое мельтешение волн сразу вызывало тошноту. Адская смесь, при помощи которой я отправил демони в нокдаун, вела себя в моем желудке вызывающе. Подкатывала к горлу и падала назад, не доводя до крайности. «Пакетик возьми», — посоветовал пилот, не оборачиваясь. «Слева от тебя». «Обойдусь пока», — ответил я глубоко дыша. Эх, а я уж думал, ты заснул». еще чего? Свамут -то не тошно?» — спросил я. «Иль привык?» «Допустим, тошно», — пуркнул он. «Дальше что?» Я промолчал, дышая, стараясь не глядеть на воду. Возле Лоу за нами увязался было боевой вертолет, но быстро отстал. Завалить вдогон такую цель, как пассажирский экраноплан, было для него делом плёвым. При желании он мог бы ювелирно снести нам хвост или одну из турбин, вынудив плюхнуться более или менее мягко. Не позволили. Боятся, как бы не скопотировали. Дрожат за меня ценного, за мои мозги, за память мою. Никакого другого умного металла в Лазоревом небе не замечалось. Вот ведь какой парадокс современной техники. Посадить нас гарантированно аккуратно им нечем. Бережно посадить. Во всяком случае, до поти не решаться. «Как отключить маячок?» — спросил я пилота на траверзе мыса Питсунда. Он показал. «Отключай». «А систему свой чужой?» Он показал и это, заметил только сквозь зубы, по-прежнему не поворачивая головы. Могут сбить по дуре. Все равно увидят на локаторе. Над морем-то чё проще. А над сушей? спросил я. Над сушей, может, и нет. Затем он повернул-таки голову ко мне и глаза его округлились. Э! Погоди-ка. Молодец! похвалил я. Быстро соображаешь. Вот что. Как пройдем сухуми, будь внимателен. Перед очамчерой повернешь и пойдешь над речкой до атапа. Там сядешь. Самое трудное побережье. Ну и дальше пара-тройка мостов. Справишься. Погоди. Он вывел на монитор карту. Дай посмотреть, где он натаптывай. Ага, вижу. Извини, я должен спросить. Просто так, на всякий случай. Ты что, правда псих? Зато тихий. Приготовься минуты через три поворот. То-то и гляжу, что тихий. Слушай, тихий, жить тебе не надоело? Полста верст над сушей. Была бы хоть степь. А посадку экраноплана на грунт ты когда-нибудь видел? Кажется, он принял меня за одного из самоубийц. Я постучал рукояткой шквала по подлокотнику. разговорчик встал? Где сесть, покажу. Есть там на речке спокойное место. Двигай!» Берег пошел на нас, засаженный эвкалиптами, застроенный отелями курортный берег. Турбины взвыли на форсаже. «Куда? Правее!» «Заткнись, мне лучше знать». Вел он мастерски. Взмыв над пляжем изумительной горкой, метров на сто не меньше, машина перемахнула отель, прошла на снижение между корпусами другого отеля, на оживленном шоссе, над двухэтажными особняками, скрытыми верандами, оплетенными виноградом, над линией скоростной надземки, затем еще одна горка, но пониже, над проводами ЛЭП, над мостом. В холодильном шкафу что-то дребезжало и со стоком перекатывалось. Меня швыряло, я едва удерживался в кресле, ругая себя за то, что не стал пристегиваться а содержимое моего желудка бултыхалось под самым горлом. На последнем вираже перед рекой машина едва не сбрила дерево левой плоскостью. Пилот промычал что-то невразумительное. В отражении плексиглаз я видел его закушенную губу и глаза, сумасшедшие и восторженные. Пошли над речкой. Время от времени пилот, следуя изгибом русла, без предупреждения кидал машину то в одну сторону, то в другую. Но тут уже можно было отдышаться. Одна минута, полет нормальный, как слышите. Можно себе представить, какая сумасшедшая работа идет сейчас там, вне моего восприятия. Чьи-то погоны срываются с кителей. Атап, повторите, это точно, что у нас там, почему ничего? Через пять минут я буду на месте, на старте моего рывка. А вы, в лучшем случае, через 30 «Тут петля», — подсказал я. «Можно срезать через кукурузное поле». «Да, не прозевай развилку, нам в приток». «Сам вижу», — отозвался пилот. «Спасибо». «За что?» «За все это». Знаешь, что это такое? Всю жизнь летать в 10 метрах над водой. изо дня в день, 15 лет. Смотреть спокойно не могу на эту воду. А так, как сейчас, только в снах. Рад, что тебе понравилось, — хмыкнул я. Вот уж кому что. Атап, как бы и не село, редко разбросанные по холмам у подножья Кадорского хребта домики, сады, пастбища, плантации чая и ореха, подпертые с севера горным поясом с великолепной отжали на заднем плане. Среди всей этой пасторальной идиллии суетливая речка шустро бежала по камням, кое-где уважительно обтекая крупные валуны. Глубины в ней на глаз было от силы полметра, ширины — полтора плевка. Не сезон снеготаяния, что поделаешь. — Это и есть твое спокойное место? Я только кивнул. Пилот крякнул, передернул плечом и не захотел больше со мной разговаривать. Машина, ложась на глиссаду, быстро теряла скорость. Пилот явно намеревался посадить машину с первого захода. Я торопливо пристегнул ремень. Ох, пронеси. 5 метров до воды. 3, Один. Удар. Протяжный скрежет рвущегося металла. Стон переборок, искра из приборного щитка. Лобовой плексиглаз выбило, в кабину рванулась вздыбленная мутная вода. Позади в салоне что-то звонко лопалось. Экраноплан пропахал днищем речное русло, крутнулся вокруг оси, попытался было встать на нос, но не справился, проскрежетал в последний раз по валуну, тяжело плюхнулся и, перегородив речку, замер. Я отстегнулся и ощупал себя. В голове гудели колокола и назойливо звеняли какие-то бесстыжие бубенчики. Цел, однако. Пилот осторожно щупал здоровенную ссадину на лбу. Мокрой до нитки он не замечал этого. «Ну, бывай!» — сказал я ему, вылезая на капот через битое остекление. «Спасибо, что подвез». «Тебе спасибо», — сказал он серьезно. «Господи, все-таки это случилось» хоть раз в жизни. Я не стал его дослушивать. Не доставало мне еще, чтобы сюда собрались зрители, и я проталкивался сквозь толпу. Бегом! Пожалуй, в селе стоит угнать машину, лучше всего джип. Но только если сам подвернется. Слишком мала моя фора, чтобы заниматься этим специально. Да и крюк какой по дороге. А выиграю я на машине всего-то километров пяток. Ближайший склон, вот он, рвануть по нему пешкадралом напрямик, в лоб, уйти наверх, в буковые горные леса, В царство карстовых воронок среди кустарника. Там вы меня еще поищите. Там я в волю повожу вас за нос. А потом исчезну. Уже 9 часов я мыкался в этом лазе, с ног до головы облепленной жидкой глиной. А лаз упрямо не желал кончаться, и только спереди дул легкий ветерок, пробуждая надежду на то, что выход все же есть. Я присмыкался, как червь. Встречались участки, где мне удавалось ползти на локтях. Но больше было таких, куда приходилось буквально ввинчиваться по частям, Иногда и на выдохе, заполняя собой пустоты, как расширяющийся газ. Одна рука впереди, в ней рюкзачок и фонарик, вторая согнута и прижата к груди. Затекли обе, и невозможно их поменять местами. Последнее место, где успешно проходили такие эволюции, где даже можно было проползти на карачках, кончилось час назад. Впереди неизвестно что. Зря я сюда полез. Давно ясно, что лас мало-помалу уводит вниз, а мне надо наоборот... Жутко подумать, возвращаться назад тем же путем, вверх, по глине, ступнями вперед. Самое страшное для ползуна — не обвал, не внезапный паводок, не потеря ориентировки под землей. Самое страшное — вечный сюжет кошмарных снов — застрять. Темное дело, Карст. Никогда не знаешь, какую шутку он над тобой выкинет в следующую минуту. И шутки-то у него по большей части дурацкие. Поставить на пути километровый шкурадер или такой вот лаз — Набить сифон жидкой глиной, напугать эхом в колодце, заставить то потеть, то дрожать. Промочить до нитки — это уж само собой, разумеется. Дождевая вода сквозь внутренности горы процеживается и распущенные в ней минералы несет с собой, и вон, и расселенный выжиманием и капанием вступает. Что правда, то правда, Михаил Васильевич, вступает. Тут и человек вступает в расселенный выжиманием. Чего ж воде не вступить туда же. Приятной такой водички освежающий градуса 4. Кажется, лаз чуть-чуть расширился. На какой-нибудь сантиметр, не больше, но уже можно было вдохнуть по-человечески. Уклон, пожалуй, тоже возрос. Я пополз быстрее. Найду место, где можно развернуться и полезу назад. Тяжело, а надо. Впереди мне делать нечего. Удивительно, что вообще сюда долез. 12 лет не спускался в пещеры, а надо же, не растерял ползучих навыков. Счастье, что сбросил брюшко за последние месяцы. Иначе торчать бы мне в узости плотно вогнанной затычкой. Впереди был зал, небольшой. Фонарик осветил его целиком. Малое озерко, характерные натеки по стенам, отовсюду капает, а сталактитов нет. Два колодца в потолке, с водопадиком и без, третий колодец ведет вниз. Ага, вот я куда попал. Ну, здравствуй, давно я тебя не видел. Зал шумный, пещера дурная, открытая нашей группой в 22-м и исследованная в 23-м. Тогда же и получившая свое название. Пещеры Кадорского хребта — глубочайшие пропасти хребта Бзыбского. Здесь все скромнее. Дурная она и есть дурная. Нет в ней ни красоты, ни свойств полигона для новичков, ни малейших претензий на рекордность. Съемка 23 -го года не показала и 300 метров глубины. Не удивлюсь, если после нас в эту дыру вообще никто не заглядывал. Оно, если подумать, к лучшему. Я постоял на краю колодца. Столкнув камешек, не услышал звука падения. Вода шумела. Мучительно хотелось шагнуть туда, в черноту. «Назад!» «Да что это со мной, а? Устал? Пошли психические сдвиги?» «Рановато. Я бессиленно привалился к стене, прекрасно зная, что через несколько минут меня начнут колотить от холода. Нет, вода не просочилась к телу. Спелеокостюм выдержал все шкуродеры, но пот... Хорошо было бы заменить патрон пота экстрактора. А где его взять? Запасной. Я был насквозь мокрый. За последние трое суток я проспал едва час, а ведь ушел. Самое главное, ушел, остальное пыль и мелочи». Из-под носа ушел, как не пытались они настичь меня раньше, чем я найду первую же карстовую щель. Знали место, где я кое-что могу. Смешно. Они видели, как я ушел в колодец без веревки, на распорах, и честно попытались гонять меня под землей. С веревками. Чудо, что не убились. Спилю подготовку у надзвеза та еще. Но долго торчать тут тоже не стоит, подумал я. Не выдержу. А то и грянет наверху хороший ливень, утопит паводком, как суслика. Нехорошо, что на стенах не видно отметен от последнего паводка. Значит, вода затапливает зал целиком. Ладно, будем думать, что делать дальше. Чем хороша дурная, так это обилием входов в нее. Только наша экспедиция разведала шесть. Только что я нашел седьмой, самый неудобный. Можно не сомневаться, что у каждого из этих семи входов меня ждут с большим нетерпением. Как вы отсюда следует сделать вывод, господа? Правильно мыслите. Найти восьмой вход, он же выход. Значит так. Глубина шумного порядка 120 метров. Вниз идти незачем. Оба колодца в потолке выводят в одну и ту же штольню. Туда же можно попасть кружным путем через меандры и глиняный сифон. Штольня длинная, длинное, светвлениями некоторые так и не были нами осмотрены. Но сперва нужно попробовать другое. Вон тот знакомый мне узенький лаз за валунами. Ход Малахова. В 23-м я наткнулся на него случайно и получил выговор за трату времени, отпущенного на штурм пещеры. Ход вел не вниз, а наклонно вверх. Это раз. Ход закончился тупиком, это два. Никто, кроме меня, туда не пошел, и ход остался просто ходом Малахова. Мало ли таких ходов. Назвали в твою честь и радуйся. Правда, в конце хода пламя зажигалки никак не хотело гореть ровно, и у меня сложилось впечатление, что камни впереди можно расшатать. Не помню почему, то ли сам я так решил, то ли на меня в затылок, но о чуть заметном сквознячке в конце хода моего имени я не сказал никому. Я все же не выдержал. Сдавил посильнее отработанный патрон потоэкстрактора. Иногда это помогало. Удача моя не кончилась. Помогло и сейчас. Дрожь понемногу унималась. Поесть, что ли? Нет, сначала поспать. Хоть полчаса. А потом уже развести водой последний 100-граммовый пакетик и поесть, прежде чем выбраться отсюда. Наверх. Интересно, целали еще хибарка загородная резиденция покойного Вахтанга Ираклиевича, лучшего фельдшера из всех, кого я знал? В двадцатом меня доставили к нему с признаками клещевого энцефалита. Говорить я уже не мог, только мучал. А он, вливая в меня лошадиный гамма человеческого в радиусе 100 километров не оказалось, хоть умри, а высланная кардиналом группа медиков застряла в Адлере из-за циклона, Вел надо мной нескончаемый монолог о жизни и искусстве, поминутно сворачивая на любимый предмет. Скрябин? Как же, как же. Олухом надо быть, чтобы так помереть. Вольно ему было давить тот чирий. Хм, а музыка божественная и без света хороша. Я так и заснул под третью симфонию божественная поэма, и в моем сне было только это — музыка и свет. А когда я проснулся, свет действительно был. Довольно яркий белый свет. Из круглой дыры сухого колодца в потолке свисала веревка, а под дырой, в трех шагах от меня, держа на коленях яйцеобразный живот с прижатым к нему матовым цилиндром фонарика, на обыкновенном складном стуле сгорбился кардинал. «Ну вот и я, Миша», — сказал он. «Ты ведь хотел со мной поговорить, а?»